В эту минуту карлик не Маго по прозвищу Жанно-дурачок вошел в залу, таща за собой на поводу деревянную лошадку, на которой ему полагалось горцевать по всему дому. Ему уже перевалило за сорок. Глаза у него были большие, собачьи и крохотный курносый носик. Ростом он доходил как раз до стола. Носил Вышитое платьице и круглую шапочку. Заметив Жанну, он вздрогнул, затем открыл от изумления рот и вместо того, чтобы кувыркаться, что входило в его обязанности, молча кинулся к молодой женщине, упал на пол, прижавшись губами к ее ботинку. — Вся стойкость Жанны! Все ее самообладания разом исчезли. Она зарыдала, повернулась к графу Филиппу и, увидев на его лице улыбку, бросилась в его объятия с криком «Филипп! Филипп! Наконец-то, наконец-то я снова с вами!» Уж на что была жестокосердная графиня могу и та почувствовала легкий укол в сердце. Ибо дочь бросилась не к ней, а к мужу, чтобы в его объятиях рыдать от счастья. Но ведь я сама этого хотела, подумала могу. Главное, чтобы они помирились. Чего же мне еще? Слава Богу, дело успешно завершено. Филипп. «Ваша супруга устала», — произнесла она. «Отведите ее в ваши апартаменты. Ужин вам подадут туда». И когда молодые люди прошли мимо нее, она тихо добавила, обращаясь к одному только Филиппу. «Я ведь говорила, что она вас любит». Графиня Маго следила взглядом, за молодыми супругами, которые направились к двери, тесно прижавшись друг к другу. Затем она махнула рукой Беатрисия, приказывая ей незаметно следовать за ними. Глубокой ночью, когда графиня Маго, желая вознаградить себя за пережитые волнения и усталость, доканчивала... Свою шестую и последнюю трапезу, к ней в опочивальность, сдержанно улыбаясь, вошла Беатриса. «Ну — Ну? — спросила Маго. — Ну, мадам, приворотное зелье подействовало сильнее, чем мы могли надеяться. — Сейчас, они Магоза думчиво откинулась на подушки. «Слава тебе, Господи!» — произнесла она. «Вот мы с тобой и воссоединили вторую королевскую читу. Глава четвертая. «Дружба служанки». и начались недели, принесшие королевству относительный покой. Враждующие партии встретились сначала в Аррасе, затем в Компьене, и король обещал вынести свое решение относительно графства Артуа еще до Рождества. Северные бароны, временно утихомиренные, разъехались по своим замкам. Поля лежали черные, пустынные, в овчарнях, Жались в кучу озябшие овцы, в безмолвии зимы дремали французские деревни. Наступили самые короткие в году дни. Декабрьские зори расползались над землей дымом, словно где-то поблизости нехотя горел лес, еще одетый зеленой листвой. Ночной мрак рано спускался на королевскую резиденцию в Энсене, со всех сторон окруженную бором. После обеденные часы Клеменция посвящала вышиванию. Она дала обед вышить на пристойную пелену.